Юний Марул явился и сегодня в своей одежде философа. Было явным неприличием, что он, бывший сенатор, приблизился к телу в подобном наряде, но чиновники, ведавшие церемонией, не смогли найти достаточно убедительного повода, чтобы его не допустить. Держа у бледно-голубого глаза увеличительный смаракт. он разглядывал умершего слишком обстоятельно и долго и сказал громким гнусавым голосом, «Я хочу рассмотреть подробно нашего всеблагого величайшего императора, прежде чем он станет богом». Стоику разрешено многое, что сенатору, быть может, и не подобало бы. Диметрий Либаний, придворный актер-иудей, также пробыл у тела неприлично долго. Глаза всех были устремлены на прославленного артиста, когда он, проработанный поступью, искусно выражавший достоинство, скорбь и почтительность, приблизился к носилкам. На должном расстоянии этот невысокий человек остановился, настойчиво устремил немного тусклые и серо-голубые глаза на закрытые глаза императора. У него свои счеты с Веспасианом. Последние годы были для него тяжелыми, и в этом вина умершего. Именно он лишил Либания возможности играть перед своей публикой. Он принудил его уступить другим свой титул первого актера эпохи. Разве теперь не кажется уже почти сказкой, что приходилось прибегать к помощи полиции и войск, Чтобы успокоить волнение, вызываемое его игрой. При новом императоре Притите, други иудейской принцессы будет иначе. Все эти бездарности, фаворы и латины лишатся возможности затирать такого актера, как Диметрий Либаний. Вот он лежит мертвый, его враг. Веспасиан не знает, какое зло причинил ему. Вероятно, не знал и при жизни. Для него дело было очень просто. Массам не нравится, что наследный принц связался с еврейкой, поэтому император показывает, что он этой связи не одобряет, евреев не любит и не дает ходу еврейскому актеру. В искусстве он ничего не смыслил, этот мужик – выскочка. Вероятно, он даже не подозревал, какое зло причинил ему Деметрию. Да и откуда такому чурбану знать, что он натворил своей идиотской политикой? Никогда бы он не понял, что это значит видеть, как другой калечит ту роль, которую ты сам мог бы сыграть мастерски. Задыхаешься от скорби об упущенных возможностях. Каким пришлось подвергаться опасностям, чтобы получить хоть какую-нибудь роль? Так однажды ныне казненный старик Гельведий, вождь антиимператорской партии, в Сенате написал дерзкую пьесу «Катон» и захотел, чтобы эта вещь была сыграна в его доме перед приглашенными им гостями. Какую борьбу пришлось выдержать ему, Диметрию, пока он решился в ней выступить? Играть в этой пьесе, враждебный существующему режиму, значило рисковать жизнью, а он не был храбрецом, да кроме того и роль ему мало подходила. Спокойно, сдержанно, почтительно стоял он перед умершим, но в душе бурно с ним припирался. «Теперь ты мертвец. Не можешь больше мешать мне. Теперь я опять выплыву. Я уже не молод». «Мне 51 год, а наша профессия изнашивает. За четыре долгих года я сыграл всего пять больших ролей, а ведь без практики отвыкаешь, теряется контакт с публикой. Но я тренировался, соблюдал диету, и я смогу. Ты мертв, ты бог. Но я, живой актер Деметрий Лебаний, если уж на то пошло...» У меня статуи будут смеяться, как однажды сказал про мою игру старик Сенека. Берегись. Твой сын, новый император, больше смыслит в искусстве, чем ты. Он даст мне подняться. Двенадцать лет назад в похоронной процессии Попеи я играл карикатуру на Попею. Вот это была игра». «Это было мастерство. Теперь меня допустят к тебе. Я вас сыграю, ваше величество, на ваших похоронах. Я, а не фавор. Это еще не решено. Я не должен было бы говорить этого, даже думать. К сожалению, здесь нет ничего деревянного, обо что постучать».